Материал пришел из Таджикистана, от некоего «дудчика», обыкновенного пресс-секретаря того самого контингента, который оставлен русскими для охраны южной границы, и обратился он к первому попавшемуся дипломату, которого считает работником спецслужбы. Он, кстати, не ошибся. Так вот, его поведение становится объяснимым только в том случае, если он действительно хочет продать материал и уверен в его достоверности». А достоверность гарантируется тем, что он получил его от родного брата, который служит в электронном архиве Главного штаба ракетных войск и на самом деле имеет доступ ко всем этим документам. Может быть, это искусно затеянная игра, но скорее всего... Мы имеем дело с настоящей утечкой стратегических сведений, равной которой не было со времен кражи секретов изготовления атомной бомбы. В спальную комнату Нейла Янга громко постучали. «Что такое?» — недовольно спросил он. «Сэр, офицер Джон Зелинский привез на территорию посольства раненого таджика и хочет с вами поговорить», — прозвучал невозмутимый голос дежурного офицера. Нейл Янг задохнулся от ярости и только через несколько секунд выдавил из себя Иду. По пути к приемной ему навстречу вышел сам посол, поднятый по тревоге, и из нескольких его слов Нейл Янг уяснил, что его карьера закончена. Нейл Янг ворвался в приемную, как бык на арену. Мальчишка Зелинский, которого навязали на его голову штабные вербовщики, улыбался. Он чувствовал себя мотодором, что вы натворили, идиот, вскричал Янг. В улыбке Зелинский появился оттенок торжества. Он таки довел старика до бешенства. Поэтому резидент Мишесть в Таджикистане заставил себя сесть в кресло и неторопливо закурить. — Я правильно понял из доклада дежурного офицера, что вы привезли на территорию посольства раненого гражданина Таджикистана? — наконец спросил он. — Да, сэр. — последовал исчерпывающий ответ. — Кто это? — Офицер МВД, сэр. — Где вы его взяли? У Нейла Янга оставалась тень надежды, что речь идет просто об оказании медицинской помощи случайной жертве. «Выкрал из госпиталя, сэр!» «Вы при этом убили кого-нибудь, мистер Зелинский Бонд?» Со всей ядовитостью задал вопрос Янг, попрощавшись с надеждой на пенсию. И получил ответ все тем же горделивым тоном. «Нет, сэр, только оглушил охранника». Нейл сдался. «Бросьте придуриваться, Джон!» «У меня, по крайней мере, есть дипломатическая неприкосновенность, а вам предстоит отведать все прелести таджикской тюрьмы. Какого черта вы это сделали?» «Потому что я доставил мерзо Кудзимова», — заявил Зелинский, не скрывая торжества. «Это что, тот самый, объявленный покойным?» — удивился Нейл Янг. «Именно так». «Если он сейчас умрет, вам придется вывозить его и закапывать труп», — остудил Янг ликование подчиненного. «Он ходит, хотя был ранен в голову». «Пойдемте в медпункт, взглянем на него». В медпункте срочно вызванный врач сердито зашипел на них. «Нельзя! Дайте мне осмотреть больного и оказать хотя бы самую срочную помощь». «Мертвенно-бледный...» Замотанный бинтами Кудзимов лежал на каталке с кислородной маской на лице. Врач снимал электрокардиограмму. Сестра неподвижно стояла с пустым шприцем в руке. «Он жить-то будет?» — спросил Янг о главном. Кудзимов открыл глаза, пошарил взглядом по комнате, снял с лица маску и тихо поздоровался. «Годнайт, мистер Янг. Теперь я точно знаю, что я в британском посольстве». «Как вы себя чувствуете?» «Появилась надежда выжить», — был ответ. «Выйдите отсюда», — сказал врач. Янг и Зелинский вернулись в приемную. «Рассказывайте по порядку и не стройте из себя героя», — потребовал Янг. «Пока что я вижу перспективу тюрьмы для вас и высылки для меня и посла. Излагайте коротко, ясно и точно». Однако Зелинский первым делом заявил... Вы должны твердо пообещать мне, что в донесении будет достоверно и не обязательно коротко отражена моя роль. Молодой человек поставил на стол диктофон. В противном случае я воспользуюсь резервным каналом связи и пошлю самостоятельный отчет через вашу голову. Вы идиот! спырил Янг. «Вам надо умолять меня, чтобы я хоть как-то помог вам выкарабкаться из этой истории, а вы хотите делить славу. Безнадежный идиот! Да я вообще не хочу иметь отношения к вашему похищению!» «Спасибо, сэр. Теперь я расскажу, как мне удалось обнаружить и спасти господина Кудимова». Последовала красочная история, во время которой Нейл в ужасе качал головой. «Что вы узнали о гибели двух лидеров-демократов? Говорите, короче!» — раздражался Янг. «Если совсем коротко, то их всех перестрелял некто в Вузех». Нейл Янг кивнул. Он знал это имя. «Чтобы стратегические секреты майора Дудчика достались Бен Ладену».